Несколько сот монахов кормятся там нашим хлебом и молятся за души своих благодетелей. А теперь, милая Вармездухт, мы же, мы коняны, сокрушим эти храмы, а на их место воздвигнем персидские капища. Пусть прахом и пеплом покроются эти священные места. Да сгорит эта прекрасная роща, и станет пеплом в неугасимом пламени армузда. Армузд — олицетворение доброго начала в религии древних персов. Пусть вместо благоухания христианского ладана и иных благовоний в этих священных местах подымется чад от жертвоприношений магов. Пусть умолкнут тоскливые звуки колокола и молитвенного клепала. Пусть на этих чудесных высотах каждое утро при восходе солнца и каждый вечер при его закате будут звенеть литавры и звучать трубы магов. И пусть благочестивый армянский шинокан, услышав этот призыв, дрожа от страха, поднимется на крышу своего дома, чтобы возносить поклонение восходящему и заходящему светилу. «Слышишь, милый вармездух, чего требует твой брат?» и что должен сделать Миружан, чтобы стать царем Армении. Но Вармездухт не слушала его. Она была в каком-то сладостном забвении. Рука ее лежала на плече взволнованного юноши, и, прижавшись к нему, упоенная его дыханием, она прислушалась только к музыке его слов. Всякий раз, когда он делал небольшое движение, указывая на тот или другой предмет, Сердце молодой женщины замирало от знойной истомы, однако прислушивалась к словам сына княгиня. «Довольно!» — угрожающе воскликнула она. Голос матери заставил Самвелла очнуться от горячего увлечения. «Насмехаешься, самвел «Подумай, о чем ты говоришь!» — продолжала она. «Вармездухт, отойди от него!» «Да почему ты считаешь насмешкой моего воодушевления, дорогая мать?» — сказал Самвел, отступая от окна. «Я совершенно не насмехаюсь, я хотел лишь угодить тебе». Вармездухт с сожалением отошла от окна, лишившись радости минутного близкого общения с Самвелом. Неровными шагами она направилась к двери, не глядя на точитуи «Куда же ты, Вармездухт?» — спросила княгиня. «Мне не по себе». Голова закружилась, пойду немного отдохну. Она быстро вышла, забыв свое опахало, лежавшее на диване. Самвел взял его и быстро пошел следом за мачехой. Он догнал ее в прихожей. «Благодарю, Самвел», — сказала мачиха, взяв у него опахало, и ее грустное лицо снова озарилось радостной улыбкой. «Ты с нами сегодня обедаешь, не так ли?» — спросил Самвел. «Нет. Саак очень хотел тебя видеть. Извинись за меня». Она вышла. Два черных евнуха ожидали ее у дверей. Они пошли вперед по дороге к ее дворцу. Вернувшись в зал, Самвел сказал матери, — Ты обидела в Армисдухт. — Я не потерплю у себя эту персидскую чувственность, — ответила мать. — Но ты же так любишь все персидское. — Подумай, Самвел, она ведь жена твоего отца и моя уважаемая мачеха. Если ты еще будешь так непристойно говорить о ней, я немедленно, как она, уйду и больше не приду сюда никогда. Княгиня ничего не ответила. Угроза сына на нее подействовала. Слёзы женщины, особенно матери, в такие минуты являются самым сильным ответом. Она поднесла платок к глазам и начала горько рыдать. Чрезвычайно взволнованный, потирая от гнева руки, Самвел быстро ходил по залу, не обращая внимания на мать. Он еще чувствовал присутствие милой женщины, приятное прикосновение пленительной в армездухт. В ушах еще звучали ласкающие звуки ее последних слов. Самвел любил эту юную женщину, которой не было еще и двадцати лет. Любил за то, что она не только не захотела играть ту роль, ради которой брат ввел ее в семью мамиканянов, но даже презирала ее... При персидском дворе занимались главным образом воспитанием мальчиков. Девушки же оставались почти без всякого образования и обучались преимущественно развлечениям и придворным церемониям. Это и было причиной того, что они оказывались совершенно непригодными служить орудием в политической борьбе. Они являлись лишь связующим звеном между своими мужьями и царским двором. Сами же не имели никаких убеждений. Длинные объяснения Самвела, высказанные у окна, были ничем иным, как попыткой узнать, как отнесется Вармисдухт к действиям своего брата. Ее персианку и язычницу должны были скорее радовать предстоящие события, но она осталась к ним совершенно равнодушна, и то, что больше должно было интересовать ее, в чем она должна была проявить свое влияние, То именно интересовала родную мать самвела Это и возмущало самвела Раздались звуки трубы. Самвел встрепенулся. Встрепенулась его мать. Она вытерла слезы и посмотрела в окно. Самвел подошел к другому окну. По дороге из-за Штишата к замку двигался большой отряд всадников. Их оружие и украшения сверкали на солнце. Когда они приблизились к замку... Снова зазвучала труба. Самвел вышел встречать своего высокородного гостя. Неудавшийся заговор. Появление гостей прервало неожиданную ссору между матерью и сыном. Лицо княгини Мамиконян снова приняло обычное надменное выражение. После ухода Самвела княгиня стала беспокойными шагами расхаживать по залу в ожидании гостей, которые должны были прийти и приложиться к ее руке. Но гости не показывались. Она позвала Дворецкого. Вошел человек среднего роста. Он исполнял обязанности эконома, казначея и одновременно стольника. Дворецкий, войдя, низко поклонился и стал у двери. «Все ли готово, Арминак?» — спросила княгиня. «Все, госпожа», — ответил Дворецкий. «Музыканты?» «Есть и музыканты. Прикажи виночерпию отпустить для гостей самого старого и крепкого вина». «Прикажу, госпожа. А для меня самого слабого, понимаешь?» «Понимаю, княгиня. Но чтобы в цвете, разницы не было». Отдав еще несколько приказаний, она сказала, «Теперь можешь уходить». Он поклонился и вышел. После ухода эконома явился главный евнух Богос. У него было сморщенное безобразное лицо, красные лишенные ресницы веки, вытаращенные, как у лягушки, беспокойные глаза. Он приблизился к дивану княгине таким осторожным шагом, точно боялся, что ноги выдадут его, и, подобострастно наклонившись, хрипло проговорил. «Прошли сперва княгини за руи целовать ей руку». «Надменные глаза княгини конян зажглись гневом, а потом, — спросила она с голосом, — потом придут сюда обедать». Когда? Кто знает, если княгиня Заруи не задержит, быть может, придут скоро. Только такая уж у нее привычка, пока не накормит, не напоит гостей, не отпустит. Самвел также пошел с ними. Он раньше всех был там. Княгиня еще более взволновалась. Главный Евнух, считая свою цель достигнутой, продолжал нашептывать с еще большим подобострастием. Самвел приказал пригласить к обеду и князя Мушега. И Мушек дал согласие? Да, они с Самвелом вот. При этих словах интриган сложил вместе указательные пальцы, желая показать, что Самвел и ушек неразлучны. Проживавшие в одном и том же замке семьи братьев мамиканян Вардана, Васака и Вагана, с виду дружные, в душе ненавидели друг друга. Ужасны были причины этой смертельной ненависти. Васак убил своего родного брата Вардана, Ваган же, отец Самвела, предав братоубийцу Васака в руки Шапуха, персидского царя, тоже стал братоубийцей. В доме мамиканянов царила непримиримая семейная вражда. Но она прикрыта была фальшью приличий, принятых у знати. Княгиню не столько возмутило то, что Самвел пригласил на обед Мушега, сына своего дяди, сколько сообщений о том, что Сак Партев, прежде всего отправился приложиться к руке княгини Заруи, которая была вдовой убитого Вардана Мамиконяна. А Саак, как уже было сказано, был внуком Вардана, сыном его дочери. Вот почему сак посещая замок своих дядей, прежде всего отправлялся к княгине Заруи, утешал ее и выражал свое почтение вдовствующей бабке. Понятно, это очень сердило мать Самвелла.